Глава 17. Луна проснулась первой и разбудила Аметрина. Они слетали на сфаерах на главную кухню. Теперь их было целых двенадцать человек. Всех нужно было обеспечить едой и водой. Аметрин и Луна нагрузили сумки провизией и взгромоздились на сфаеры, которые, тяжело переваливаясь, доставляли их назад в обсерваторию. Все потихоньку просыпались. Сентария успокаивала огненную малышку, которая, едва открыв глаза, начала искать маму. Через несколько минут все уже были на ногах, и комната заполнилась гулом голосов. Только Эгерин спал. Но он спал уже здоровым сном, необходимым для восстановления сил. Юноши сворачивали одеяло и убирали подушки. Девушки занялись приготовлением завтрака. Понимая, что сейчас каждая минута на счету, все действовали быстро, слаженно и без лишних пререканий, как это обычно бывает у подростков. Казалось, за эту долгую ночь все они разом повзрослели. На сосредоточенных и хмурых лицах Была написана решимость. Один лишь фитчик, внешне сохранявший полную невозмутимость, размышлял вовсе не о подвигах. Он лихорадочно подсчитывал съестные припасы и с тоской думал, что малиновый пирог придется поделить на такую ораву. — Это катастрофа! — сокрушался он. — Такой замечательный пирог! а мне достанется крохотный кусочек, который лишь растрастнет аппетит. После нескольких дней, проведенных на одном бареностике, он переживал из-за еды еще больше, чем всегда, но внутренние муки не помешали ему с аппетитом позавтракать, жадно косясь на пирог, который решили оставить на обед. После плотного завтрака Аметрин внимательно посмотрел на всех собравшихся. «Предлагаю быстро познакомиться и составить план действий. Возражений нет?» «Думаю, нет», — ответил за всех Оникс. «Хорошо, тогда начну. Меня зовут Аметрин. Это Пирити и Пиропа, мои младшие братья. Малышку зовут Яшмина». Она самая маленькая, поэтому попрошу всех присматривать за ней. Это Луна. Ее, думаю, вы все знаете. Сентария и Оникс из Смарагдиуса. На диване спит Эгерин. Да, тот самый Эгерин, пропавший сын Жадеиды. Все дружно ахнули. — Откуда он взялся? Что он тут делает? — посыпались вопросы. Даже Спира вытаращили глаза. Они и не поняли, что вчера спасли сына ведьмы. Мы все помним, что дети не должны отвечать за поступки родителей. Поэтому прошу относиться к нему, как к обычному подростку. Говоря это, Аметрин заглянул каждому в глаза. Он достаточно пережил, нам такое и не снилось. Воцарилась минутная тишина. Затем Пиро потихо сказал. — Я поддерживаю тебя, Аметрин. Он тут ни при чем. Остальные закивали. Вновь раздался гул голосов. Луна выступила вперед. — Предлагаю не тратить время на обсуждение этой темы, — сказала она. — Нужно решить, что делать дальше. Мы чудом избежали очередного заклятия. Эгерин оказался достаточно сильным, чтобы противостоять черным книгам. У них не получилось забрать все его жизненные силы. И только благодаря этому заклятие не подействовало в полную мощь, и мы с вами оказались здесь. У нас есть шанс спасти наших близких. От нас сейчас зависит, как дальше сложится жизнь в Драгомире. Либо мы позволим ведьме одержать верх, либо свергнем ее раз и навсегда. «Да — Да! — закричали все, воинственно потрясая кулаками. Даже маленькая Ешмина с восторгом присоединилась к общему крику. Многие в силу возраста не до конца понимали опасность, которая нависла над ними, и в своем воображении уже видели себя героями, спасшими целый мир. Теперь давайте дальше знакомиться, чтобы понимать, кто на что способен. Следующий. С кресла встал невысокий крепкий юноша с копной лазурно-синих волос. таких пронзительно ярких, что все как будто услышали шум моря и почувствовали его соленый запах. «Меня зовут Кеанит, и я внук правителя Сафаэрина Ворисцита», — приятным голосом начал он. «Этот учебный год для меня выпускной. Не люблю хвалиться, но сейчас не время для скромности». Я лучший в своем классе и надеюсь, что обладаю достаточной силой, чтобы помочь в борьбе с ведьмой. Во всяком случае, я готов. Со мной рядом моя младшая сестра Целестина. Ее дар открылся всего полгода назад, но для своих лет она уже умелая волшебница, по крайней мере, по отзывам преподавателей. Келестина толкнула его в бок. — Что значит по отзывам? Ты сам знаешь, на что я способна. Всем здравствуйте! Негромко приветствовала она собравшихся. Две девушки с воздушными прическами, похожими на облако, стремительно встали со своих мест. — Мы из Кристаллиума! — хором сказали они. — Могли бы и не говорить... По вам и так видно! Улыбнулась Луна, любуясь невероятными прическами, которые каждую секунду меняли формы. Девушки хором рассмеялись и поспешно поправили волосы. Меня зовут Сильвина, а ее Виолана. Мы усердные ученицы и умеем пользоваться своим даром. Мы готовы к борьбе. Да. добавила виолана и мы тоже в выпускном классе так что основы знаем очень хорошо знаем мы лучшие в классе да что там в классе во всей школе похвасталась сильвина она кокетливо поправляла прическу и не сводила выразительных глаз с кианита и аметрина. ох уж эти воздушные красавицы «Ни на минуту не прекращают какие-то кокетничать!» — усмехнулась про себя Сентария. «Нашли время, ведут себя как две глупые...» — подумал Фитчик. «Итак, нас двенадцать человек. Двенадцать детей и подростков против одной ведьмы. Звучит не очень-то обнадеживающе», — начал Аметрин. Но на нашей стороне внезапность. Ведьма не знает, что кому-то удалось избежать заклятия. Ну, кроме Луны с Сагирином, которые избежали из бункера. Хотя они оба были в таком состоянии, что ведьма вряд ли пока всерьез их опасается. Нужно придумать, как выманить Жадеиду из дворца, и какую засаду ей устроить, чтобы поймать и обезвредить. Все задумались. Может, выманить ее в Гарнетус, закидать огненными шарами и сжечь? Тут же предложили неугомонные пириди Спиропа. — Нет, таким способом же Деиду не победить, — возразил Аметрин. — Нужно что-то более мощное. Своими чарами мы ее не возьмем. Надо придумать какую-нибудь ловушку, в которой она найдет свою смерть. Тогда пусть луна, как вдарит по ней своей магической сферой. Мы же видели, на что она способна. Не унимались братья. Нет, так тоже не пойдет. После удара луны ведьма обратилась в камень. «А чары ее не исчезли. Нам надо расправиться с ней наверняка и побыстрее. Иначе все так и будут стоять, как столбы, пока не погибнут от голода и обезвоживания», — терпеливо объяснил Аметрин. «Какой интересный у него цвет волос!» — неожиданно сказала Сентария, сидевшая на подлокотнике дивана около спящего Эгерина. — Что? — не понял Аметрин. — Его волосы! — себе под нос пробормотала Сентария. — А что в них такого? — полюбопытствовала Луна. — У всех наших волосы цвета молодой зелени. У кого-то чуть темнее, у кого-то светлее, у кого-то такие яркие, что глаза режет. У кого-то, наоборот, мягкий, приятный цвет. А таких, как у Егерина, я никогда не видела. Вроде бы и зеленые, но больше бурые, что ли. Точно увядшие листва. Это очень странно, — задумчиво объяснила она. Может, это потому, что он много лет жил практически под землей, — предположил Аметрин. — Да и вообще, какая разница сейчас не до этого? — Нет, — заупрямилась Сентария, — тут что-то не так. Не в силах сдерживать любопытство, она осторожно провела рукой по коротко остриженным волосам Эгерина и изумленно воскликнула. «Смотрите — Смотрите! На ладони Сентарии остался отчетливый зеленый след. «Я же говорила, что цвет странный. Это краска!» Она осторожно растерла ее между пальцами. «Впервые такую вижу. Но это точно краска. Наподобие той, что мы используем для окрашивания тканей. Он красит волосы в зеленый. Но зачем?» Взяв платок, Сентария провела по макушке Эгерина. Луна, затаив дыхание, смотрела, как с волос стирается зеленая краска и проступает родной цвет. — Каштановые! — выдохнула она. «Что — Что? Все вскочили, забыв о жадеиде, предстоящем сражении, да и вообще обо всем на свете, и плотным кольцом окружили спящего Эгерина. Они смотрели на него, как на некое диковинное и неведомое существо. — Но как? — воскликнула Синтария. — Из-за проклятия ведьмы за четырнадцать лет ни один ребенок, кроме Луны, не открыл в себе дар целителя, а на него, получается, проклятие не подействовало. — Ты права! Как гром среди ясного неба раздался голос Игирина. Сентария, как ужаленная, подпрыгнула на подлокотнике и отскочила в сторону, сжимая в руке испачканный краской платок. Ты очнулся, наконец-то! Обрадовалась луна. Чиру радостно встрепенулась и кинулась обнимать своего подопечного. юноша открыл глаза и осторожно сел, потирая макушку. Глянув на зеленый цвет, оставшийся на ладони, он сказал, — Долго же я провалялся, раскраска начала сходить. Обычно я успевал перекрасить волосы до этого момента. Хотя состав и дилетантский, но на неделю хватало. — Как ты себя чувствуешь? — обеспокоенно спросила Луна. Эгерин прислушался к себе. Осторожно встал. покрутил руками и изумленно произнес все хорошо я чувствую себя замечательно как после долгого и спокойного сна это все благодаря тебе тихо сказал он взглянув на луну я теперь у тебя в неоплатном долгу не говори ерунды ты ведь тоже спас мне жизнь смутилась девочка и вообще — Нужно благодарить выручай траву и гноючку. Если бы не целебные силы травы, не знаю, успела бы я тебе помочь. — А где гнаючка Остался с матерью? Луна замялась. — Он спас тебя не только выручай травой. Он закрыл нас с тобой от магического шара, а сам погиб. Игерин надолго замолчал. Затем решительно встал. — Думаю, у вас ко мне целая куча вопросов. Обещаю рассказать абсолютно все в обмен на еду. Иначе Луне придется еще раз исцелять меня. — усмехнулся он. — Конечно, сейчас. Сентария всплеснула руками и убежала вглубь комнаты, где они сложились ясные припасы. Через минуту Положив на поднос кучу бутербродов и поставив чайник, она уже накрывала на стол. Эгерин в мгновение ока проглотил предложенную еду, затем встал и с наслаждением потянулся, разминая затекшие мышцы. — Вы все уже знаете, кто я. Надеюсь, это ни у кого не вызывает враждебных чувств ко мне. я всю жизнь ненавидел и ненавижу то чем занимается моя мать, но она моя мать, и я до конца верил что она исправится. я не мог идти против нее, но я не шел и за ней держал нейтралитет, но после того как вчера она принесла меня в жертву черным книгам, я наконец то понял Что для нее путь назад уже давно закрыт. Эта женщина не моя мать. Моя мать умерла четырнадцать лет назад, когда променяла душу на могущество черного колдовства, умерла и дала жизнь ведьме, которую вы все знаете. Я надеялся, там хоть что-то осталось, и я смогу достучаться до нее. уговорить, чтобы она перестала совершать ужасные поступки. Мне тяжело говорить об этом, но я признаю, ничего человеческого в ней не осталось. Последние годы я избегал ее, предпочитая жить самостоятельно. В Драгомир я не мог уйти, так как до последнего надеялся, что она все же изменится. Когда мои волосы поменяли цвет, я сначала онемел от шока, ведь я прекрасно знала проклятие. Мама очень хотела, чтобы среди ее приспешников были целители, но никто из них так и не перешел на ее сторону. Узнав, что у меня открылся этот дар, она бы не применула этим воспользоваться. Например, заставляла бы меня лечить раненых стражников. Целый год я прятал от нее дар, постоянно перекрашивая свои волосы в зеленый цвет. Затем, когда она была заточена в статую, я хотел выйти и открыться людям, но, видя, каким гонением подверглись стражники, не решился. Кроме того... Мне было стыдно за мать. Волосы я красил по-прежнему, чтобы не выделяться из толпы в те редкие моменты, когда я приходил в Драгомир, чтобы пополнить свои припасы. Когда статуя рассыпалась, я предчувствовал, что ведьма будет искать меня. Я хотел поменять убежище, но только об этом подумал, как она появилась на пороге моего лабиринта. Я-то думал, что она пришла попросить о помощи, решила наконец-то исправиться, но нет. Она сразу натравила на меня обсидиана, который связал меня так быстро, что я ничего не успел сделать. Я был ей нужен лишь для того, чтобы шантажировать Сардера или Мариона. И так получилось, что именно когда она меня захватила, Марион появился в лабиринте. Точно какой-то злой рок помогал ей. Дальнейшее вы уже знаете. Марион пообещал убить Луну в обмен на мою жизнь, но ведьма не собиралась оставлять меня в живых. Получается, Марион... — Не ее сообщник, — медленно произнес Аметрин. — Нет, — хором ответили Луна с Агирином. Все с удивлением уставились на девочку, и она поспешила объяснить. Когда я лежала в полубессознательном состоянии, я слышала, как Жидеида разговаривала со своим сообщником. Голос был точно не Мариона. К тому же ведьма насмехалась над Марионом, рассказывая, как его шантажировала. — Но кто же он? — озадаченно спросила Сентария. Луна пожала плечами. — Нужно освободить моего отца, — неожиданно сказал Эгерин. — С ваших слов я понял, что заклятие подействовало не до конца. Стены. Уберегли вас от черной магии. Отец глубоко в подземелье. Надеюсь, он тоже не подвергся чарам. Но как это сделать? Он же в Манебионе и ведьма там же? Спросил Аметрин. «Я кое -что — Я кое-что придумала, тихо сказала Луна. У нас ведь есть фитчик. Он может уменьшаться до размеров муравья. Он откроет двери Мариону. а затем они вместе осторожно выскользнут наружу. Ведьма пока одна, она не может следить за всем. — Отличная идея, — одобрил Эгерин. — Только надо поторопиться. Я слышал о ее планах. Она хочет освободить бывших стражников, чтобы вновь набрать себе армию. Затем она упрячет всех правителей, старейшин и викариумов в подземелья, где закует в кандалы и опутает магическими сетями, чтобы они не смогли освободиться. А потом расколдует остальной народ и объявит себя правительницей Драгомира. Думаю, она не будет терять время и, скорее всего, уже приступила. реализации своего плана. Так что нужно спешить. Фитчик, ты готов? — Всегда готов! Хранитель был до нельзя польщен оказанным ему доверием. — Только будь осторожен, — прошептала Луна. — Береги себя. — Пусть идут вдвоем с Чиру, — решил Эгерин. Она в случае чего прикроет его. Лиса вскочила и взмахнула хвостом. Я тоже пойду. Нет, возразил Эгерин. Чиру умеет летать, и к тому же привыкла прятаться. Она точно не попадется ведьме на глаза. Лиса смутилась и замолчала, признавая правоту Эгерина. Хранители отлично справились с заданием. Впрочем, Луна в них и не сомневалась. Пока Чиру сторожила вход в подземелье, Фитчик, неслышной тенью, проскользнул внутрь, предварительно забрав ключи у часовых, которые с пустыми глазами хлопали в ладоши возле входной двери. Ему даже не пришлось уменьшаться. Ведьма была занята розыском бывших приспешников, которых рассчитывала вновь перетащить на свою сторону. Освободив Мариона, Фитчик торопливо рассказал ему о случившемся. Затем Марион, следуя указаниям бежавшей впереди Чиру, которая проверяла дорогу, быстро добрался до границы Манибиона. Здесь опасность им уже не грозила, поэтому Фитчик, превратившись в Лофича, В мгновение ока доставил Мариона и Чиру в замок Гарнетуса. Вся операция заняла не больше двух часов. Луна, настроившаяся на долгое ожидание, была поражена, когда на пороге появились довольный с Чиру и крайне смущенный Марион. Луна, недолго думая, кинулась ему на шею. «Как я рада, что это не вы! Я до последнего не верила, что вы предатель!» Марион, отстранив девочку, тихо сказал, боясь смотреть ей в глаза. «Хоть я и не шпион иды, но я все-таки предал тебя, Луна. Я бесконечно виноват перед тобою». «Нет, вы, наоборот, сохранили мне жизнь!» — Если бы не вы, Жадеида убила бы меня сама. К тому же вы спасали сына. Луна отступила в сторону, и Марион с Эгерином взглянули друг другу в глаза. Повисло минутное молчание. Затем оба, одновременно решившись, сделали шаг навстречу и обнялись. Сентиментальная синтария смахнула слезу. Аметрин, дав отцу и сыну время поздороваться, потом все же вмешался. Давайте все разговоры и объятия оставим на потом. Нам нужно что-то делать, пока ведьма не собрала армию. Он вкратце рассказал Мариону о планах Жадеиды. Тот задумался. Да, ты прав, не время для объятий. «Нужно срочно разрабатывать план!» Марион окинул взглядом их небольшой отряд. Крепкий, атлетически сложенный Аметрин, сильный и выносливый Эгерин, чудаковатая, но талантливая Сентария, умный, начитанный Оникс, обладающая всеми дарами Луна, мужественный Кеонид, Виолана с Сельвиной, наделенные воздушным даром. Благодаря своим талантам все они уже получили известность в своих петрамиумах, а кто-то, как Луна Эйгерин, и во всем Драгомире. Сама судьба вмешалась в колдовство жадеиды и оставила именно этих юношей и девушек для борьбы с ведьмой. Лучших защитников среди школьников было не сыскать. «Итак, что мы имеем?» — начал Марион. «В открытом бою нам ведьму не осилить. Даже правителям тяжело бороться с ней один на один. В первую очередь надо лишить ее поддержки черной магии, а для этого украсть и спрятать книги. Пока они у нее... Все наши чары будут бессильны. — А еще обсидиан сразу почувствует, что над проводником нависла беда и вмешается, так что его нужно выводить из строя в первую очередь, — добавил Эгерин. — Согласен, — кивнул Марион. — Вот что я предлагаю. И он рассказал детям свой план. Все восторженно ахнули и тут же приступили к разработке.